На следующее утро ужасное похмелье, этого и следовало ожидать. Все лицо вспухло и нестерпимо болело. Наверное, возвратившись домой, я не проделала с лицом всего необходимого, и из-за клейкого состава оно покрылось сыпью. После того, как я умылся, потом освободил желудок, наступило некоторое облегчение. Я проделала все это до 10 часов, а выйти из дома лучше всего после трех, и я решил полежать как невыносимы последние часы ожидания перед заветной минутой, не побоюсь сказать, перед мгновением, ради которого на карту поставлены усилия целого года. Я метался по постели в поисках прохладного места и никак не мог заснуть. Нужно же было напиться, как последнему идиоту. В чем, собственно, я нашел удовольствие? С чего вдруг начал резвиться? Мне кажется, я должен что-то вспомнить, Надев маску и считая, что стал прозрачным, я брожу по улицам. Ограда. Запрет. Да, я начал становиться развратником. Тот самый человек, который помимо заведования лабораторией в Институте высокомолекулярной химии был абсолютно бесцветным, пресным, безусловно безобидным. Ну что ж, ради того, чтобы преодолеть преграду, у меня был лишь один путь — превратиться в развратника. Стараясь воскресить в памяти впечатления прошлой ночи, я всеми силами пытался избавиться от остатков опьянения, гнездившегося где-то глубоко в черепе. Однако эротические ощущения, такие отчетливые в прошлую ночь, никак не возвращались. Может быть, потому что я без маски? Конечно, поэтому. Стоит надеть маску, как во мне оживает нарушитель закона. В любом самом безобидном человеке Должно быть всегда спрятан преступник, способный реагировать на маску. Я не собираюсь доходить до такой крайности, чтобы утверждать, будто все актеры имеют преступные наклонности. Я знаю одного начальника важной канцелярии, который проявляет повышенный интерес к костюмированным шествиям во время спортивных праздников, организуемых компаний, и демонстрирует в них незаурядный талант. На самом деле редкий оптимист, вполне довольный своим положением. Но, ну, а если бы они узнали, что здешняя праведная повседневность ничуть не безопаснее тамошнего мира преступлений, остались бы они тогда в стороне от преступления? Сомневаюсь. Ежедневно ставить будильник на определенное время, заказывать себе печатку, визитные карточки, откладывать деньги, снимать размер воротничка, коллекционировать автографы, Страховать жизнь или недвижимость, писать поздравительные открытки, наклеивать фотографию на удостоверение личности. Трудно поверить, что в мире, где рискуешь потеряться, если забудешь сделать хоть что-нибудь из этого, что в этом мире люди живут, и им ни разу не захотелось, даже в голову не пришло стать прозрачными. Но все же на какой-то миг я, видимо, заснул. Наверное, поднялся ветер, и скрип в не разбудил меня. Головная боль и тошнота как будто утихли, но чувствовал я себя еще неважно.